59. К посольству моря пришла холерическая делегация. Невозможно было представить, чтобы такое войско бросило вызов такому антагонисту и осталось незамеченным. И они были замечены. И слухи об этой конфронтации разошлись всюду. В основном слухи не ошибались. Парочка безумных преувеличений, да, всего через пару дней, долбанным богом клянусь, они там швыряли гранаты и раскочегарили самые грибанутые фишки, полный беспредел. Ну, конечно, как будто если раздуть историю, то ее величие отразится и на рассказчике. Правда была умеренной драмой. По улице прибыла мотоколонна. Мужчина за мужчиной и пара женщин в шлемах словно ехали на мотоциклах, хотя выходили из машин. Занимали посты на каждом перекрестке. Ладонные лица скрывались затонированными стеклами. Пока там были они, по улице не прошел никто. Люди в соседних домах нервно поглядывали на людей в шлемах и ночь. Не надо было знать все подробности, а они и не знали, чтобы понимать, хотя и аккуратно не произносить вслух, что от того чертова дома в конце сплошные проблемы. Из самой большой машины вышли еще два человека в шлемах, сопровождая Хилова третьего. С панковской прической и перепуганного его рот закрывала ткань. Охранники повели его между собой ко входной двери. «Повернись!» Человек подчинился голосу. В его куртке были прорезаны дырки, оттуда таращились чернильные очи. Ни аватаров, ни жертв мастерской, ни посредников. Лично босс. «Слышь!» Грёбаное величество!» сказал Тату. Его голос отлично слышался, несмотря на одежду носителя. Глядя на улицу, в противоположную сторону от конфликта носитель Тату содрогнулся. «Говорят, ты посещала некоторых моих работников. Они кое-что для меня хранили, а ты как бы вмешалась. И я в итоге потерял то, на что потратил Херову кучу усилий и бабок. И я пришёл спросить. Первое... «Это действительно так? И второе, если да, ты правда этого хочешь? Хочешь объявить мне войну?» Снова ничего. После долгих секунд Тату прошептал. «Отвечай! Твое океаншество! Я знаю, что ты меня охренеть, как слышишь!» Но из почтового ящика не было ни бутылок, ни посланий. «Ты твои стихийные чучела! Думаешь, я вас боюсь?» «Скажи, что это недопонимание. Ты само-то вообще понимаешь, что произошло. Больше никто не в безопасности. Ты можешь сгореть вместе со всеми нами. Я тебя не боюсь. И чтобы ты себе не мнила, война грозит и тебе. Ты знаешь, кто я?» То, как вредоносные чернила произнесли последние слова, эту затасканную китчевую угрозу снова придало ей какой-то вес. Если бы вы это слышали, сами бы содрогнулись. Но в доме моря ничего не произошло. «Думаешь, я на тебя не наеду?» – спросил Тату. «Не лезь в мои дела!» Если бы море вторглось в собственные чертоги Тату, это было бы непростительным оскорблением. И Тату объявил бы войну любой ценой. А цена войны против стихии велика. В воду полетели бы бомбы, которые после взрыва оставляют под травмированными волнами дыры пустоты, а трава против рассола. И пусть Тату не победил бы, война бы разгорелась шире из-за нарушения нейтральности и интереса со стороны моря. Но никто не считал атаку на презренных и отверженных нацистов интервенцией, и Тату не нашел бы себе союзников, минус работы с ублюдками. Поэтому море и пошло на риск. Люди, несомненно, знали, что оно там побывало, хоть оно и тщательно прибрало всю соленую воду до да единой молекулы из пещер, вымытых под мостовой, новых океанических гротов. Но никто не признавал это вслух. «Говори, что тебе есть сказать, в свое оправдание!» — продолжал Тату. «Пни!» — сказал он своему телу, и человек неуклюже пнул, не глядя, но удар не пришелся ни по двери, ни почему. «Еще раз полезешь в мои дела, и это война!» — сказал Тату. «В машину!» — сказал он телу, и человек, дерганный походкой, двинулся к автомобилю. Тату ярился, потому что море его проигнорировало. «Даже Тату не проигнорировал море», — говорили потом люди. «Никто не игнорирует море». И вот слухи об этом дошли до всех уголков. Еще один тошнотворный рывок истории, не поддающийся описанию. Запинка, переключение стрелки, хронологию вышибла на другой путь, который выглядел, пах, звучал точно так же, но чувствовался по-другому, на ощупь. В облаках больше той странной ярости, больше борьбы. Память против окончательности в небесном махаче. Каждый удар что-то перестраивал в лондонских головах. Только самые прозорливые видели причины своих припадков, замешательств и афазии, что все это последствия войны. Мардж уже так углубилась в дебри, что тоже это чувствовала. Ее голова была забита обрывистыми забвениями и резкими воспоминаниями. Это стало последней каплей. В досаде и изнеможении от невозможности она ответила, к их величайшему удивлению, на предложение своих друзей. Маленькая группа из одной галереи, где она когда-то выставлялась. Двое мужчин, две женщины, которые выступали под коллективным псевдонимом «Утомленные», взятым на основе их общей претензии к миру. Мардж из-за ее произведений однажды была наречена их попутчицей полуутомленной, немного подуставшей. Она уже давно не слышала ничего от друзей с работы, но один-два утомленных продолжали ей названивать каждую пару дней, пытаясь вытащить выпить, поужинать, сходить на выставку конкурентов, чтобы надсмеяться. «Как же охренетительно тебя видеть!» — сказала женщина по имени Диана. Она делала скульптуры из расплавленных пластмассовых ручек. «Сколько лет?» «Знаю, знаю», — сказала Мардж. «Простите, с этой работой совсем ум за разум». «Не за что извиняться», — сказал Брин. Он писал портреты в открытых наугад толстых книгах. По мнению Мардж, у него было не творчество, а говно. Она думала, что этим вечером ей придется играть роль. Но блуждания от паба, карт пабу, вернули ее к жизни, которая как будто бы уже осталась позади. Сохранялось только слабое чувство наблюдения за собой со стороны, Чувство притворства, когда они проходили мимо тату-салонов и книжных лавок, дешевых ресторанов. Мимо, в невероятной спешке проносились сирены полиции и пожарных. «Слышала про Дэйва?» – спрашивали они про людей, которых она почти не помнила. «Что там с галеристом, о котором ты говорила? Просто поверить не могу, что приходится переезжать, мой домовладелец такой гондон» и прочее. «Как ты вообще?» – спросил, наконец, Брин тихо. И она только покачала головой и закатила глаза в стиле «Лучше не спрашивай». Будто из-за дедлайна, тяжелой загрузки, потери счета времени. Он не развивал тему. Они пошли в кино, потом на концерт дабстепа, потеряв по пути Брина, потом женщину по имени Элен. Поздний ужин, сплетни и творческая болтовня. Лондон раскрывался. «Чудо на Олд Комптон Стрит». Соха этой ночью был просто офигенным. Люди плохо танцевали сальсу, до да тусили усилию книжного магазина «Блэквелл». Кафешки переливались на тротуары, и незнакомец с лишним капучино, отвергнутый какой-то презрительный, не случившийся дамой сердца, пожал плечами и вручил его марч, которая чуть ли не закатила глаза из-за театральности мира, но все равно выпила и наслаждалась каждым глотком. С неба наблюдали пустые храмы финансов. Черная година пока еще не наступила. И они с пониманием наблюдали своими окнами, глазами, как Марч резвилась с друзьями и просто жила в Лондоне. Было близко к полуночи, как будто навечно. Долгий, бесконечный ночной миг она пила с остатками утомленных среди бумажного мусора, весело кувыркающегося на ветру. И фар машин, маневрирующих по первой зоне, Как будто мир не сгорит со дня на день. Самым, что не наесть, ранним утром у Марч была назначена встреча. Ну ладно, буйный цветок, сказала Диана, когда лист календаря наконец перевернулся. Было здорово, и чертовски давно не виделись. Хватит себя так вести. Она обняла Марч и спустилась на станцию Тоттенхэм-Корт-роуд. Счастливо, сказала она. «Доберись домой без происшествий». «Ага», — сказала Мардж, — «обязательно. Когда в последний раз дом был домом?» Она взяла такси. Конечно, не на призрачную улицу или улицу-ловушку сам профессионализм водителя, знания, благодаря которым он водил эту машину, скрыли бы от него эти адреса. Взамен она назвала ближайшую к ее пункту назначения Большую улицу и оттуда дошла до маленькой хибары в Восточном Лондоне. Ту, как будто сляпали из выброшенных стен, древесины, прутьев, краски и обломков кирпичей на крошечной улице из таких же беспородных зданий, где ее и ждал тот, кого она отыскала благодаря извилистому пути в сети. «Вы опоздали», — сказал он. Комнаты внутри дома дворняжки оказались сухими, приятными и обставленными. Более комнатными, чем могла ожидать Мардж. Среди обивки цвета плесени, книг, которые пахли и выглядели, как шматы пыли, и картин из оттенков теней стояли компьютер, игровая консоль. Человеку в ходе было не меньше пятидесяти его левый глаз скрывало то что она на секунду приняла за какой то сложный ансамбль из шляпы и очков в стиле кибердога но что оказалось осознала она в эти дни уже даже не вздрогнув и не поморщившись металлической накладкой дверного замка припаянной или пришитой глазной орбите примечание кибердог лондонский магазин одежды в футуристическом стиле конец примечания Внешняя сторона накладки была повернута к нему. Все, что он видел, он словно подглядывал через замочную скважину. Все, что он видел, было неприличной тайной. «Вы опоздали». «Это вы, Батлер, да?» – спросила Марч. «Знаю, но что тут поделать? Пробки сумасшедшие». Она достала из сумочки деньги, рулончик в резинке. «Если мир не закончится», – подумала, – «я тупо разорюсь». Воздух в комнате волновался, словно из-за помех в ее поле зрения. Казалось, понемногу двигалось все, что не должно двигаться, вроде пепельниц и ламп. «И вообще», — сказала она, — «это вы живете там, куда не может добраться ни один таксист». «Думаете, меня сложно найти?» — сказал он. «В районе W5 находится улица, которая есть только в 1960-х. Вот туда попробуйте попасть». «Вы за защитой, я правильно помню? От чего?» «От всего, что грядет». «Спокойно». Он усмехнулся. «Я же не волшебник». «Ха-ха-ха», — -ха", сказала она. «Я кое-кого ищу. Мне говорили это оставить, но я не собираюсь. Уверена, вы разбираетесь лучше меня, так что вы скажите, что мне нужно». Смотрящий в замочную скважину кивнул и взял деньги. Пересчитал. «Возможно, это джины», — сказал он при этом. «Грядет огонь. Может, их кто выбесил? Выморозил?» «Джины?» «Ага», — он постучал по замочной скважине. «Логика. Огонь же. Из памяти внезапно не пропадало что-нибудь знакомое». «Что?» — спросила она. «Сейчас сгорают здания, словно их никогда и не было». Когда ее лицо не изменилось, он объяснил. В Финчли стоял один склад, между банным магазином и пицца-хат я это знаю, потому что ходил туда и видел его». Он снова постучал по накладке. «Но в наши дни что видел, что не видел. Склад сгорел, и теперь его там никогда и не было. Банны, магазины, пицца, хат стоят стена к стене, а пепел по округе носит только от обугленного никогда. Сгорел наоборот». Он направился в другую комнату, повышая голос, чтобы она слышала. «Они еще не могут стирать из головы у всех. Но лиха беда начала». «Продолжение следует, спорю на тысячу фунтов. Может, вы столкнулись с этим?» «Может». «В смысле, мы все с этим столкнулись, но большинство все-таки не ищет себе на голову проблемы. Во всяком случае, сейчас это не единственный апокалипсис. Скоро будет настоящий ассортимент, что просто смехотворно». Он вернулся и бросил мардж айпод. Тут был поцарапанный, бэушный, старая модель. «У меня такой есть», — сказала она. «Очень смешно. Берите, но не включайте, пока. Дождитесь, пока выйдете в мир». «И что я услышу? Хиты Квин?» «Ага. Fat girls и бассикл. Я не лучше вашего знаю, с чем вы столкнулись. Так что это многоцелевая штука, и вы лучше поаккуратнее с ней. Это даст вам маленькое преимущество». Он развел указательный большой пальцы на пару сантиметров. «Если это правда джины...» И такое же «маленькое», если это какие-нибудь монстропасы или оружейные фермеры, или хаос-нацисты, или кого там еще носит. Сейчас про кого только не слышишь. Или против любого из концов света на выбор. Но не испытывайте удачу». «Что значит «на выбор»?» – спросила она. «Оказывается, на подходе целых два, как я слышал. Один из них может быть связан с огнем, а может и не быть. Как говорится, можете отдамеевить?» «Какой-то рогнарек с животным плюс какая-то ещё жуткая штука». «В смысле с животным?» – спросила она. «В смысле?» «Минутку. Пока запоминайте». Он показал на гаджет. «У вас есть маленький аккорд-оберег. Это всё. Он там. Плавает в звуке, и если его слушать, то вы будете в безопасности. Недолго. Так что надейтесь, что вам понравится музыка, и не давайте слушать никому другому». «Почуете проблему? Включайте. Да. Или вообще не выключайте, что уж там. Главное, заряжать эту фигню не забудьте. Кормите там». «А что он ест?» «Музыку. Боже ты мой. Закачайте каких-нибудь плейлистов. Но только то, что ему нравится». «А как узнать?» «Никогда не было домашнего животного? Подбирайте». «Насколько сильное?» «Не прям, чтобы очень. Вы идете вслепую, как и все мы». «Все держится на молитве, да на добром слове, так что не жалуйтесь». «Спасибо», — сказала она. «Ладно». «Успейте убраться, от чего бы то ни было, не более. Считайте это форой на случай, когда будете убегать, потому что, признаем, убегать придется». «Так что вы имели в виду насчет выбора?» — спросила она зрящего человека. Он пожал плечами. «За всеми концами света не уследишь, но это первое совпадение». Которые я помню за очень долгое время. Кажется, в этот раз животные и пуритане. Прямо сейчас, когда вокруг творится такое, выглядит довольно... Животные? Вроде бы какой-то бог-животное, как говорят, как я вижу. Стук-стук по скважине. Скоро узнаем. В этот раз я, может, даже не пропущу. В эти дни, чтобы вытащить меня в город, одного апокалипсиса мало. Но два, прямо сейчас... «А вот вам бы стоило пропустить, в смысле?» «Не могу. Очень похоже на то, что все ждали. Да и теперь с моим маленьким...» Она покачала айподом, а он головой. «Он только даст время убежать», — ответил Батлер. «Кстати, об этом», — сказала она, ее губы двигались, но звук раздался не сразу. «Среди прочего, мне может понадобиться убежать от... Это ваша штука». «Это ваша музыка? Может? Возможно, я встречусь с Госсом и Саби». Она подождала, пока эти имена сделают свое грязное дело, чтобы человек ужаснулся, но он только печально поморщился. «Знаю», — сказал он. «Думаете, можно оказаться в этом черном списке, чтобы про вас не слышали? Потому-то и советую держаться подальше». «Но это...» — спросила она, поднимая айпод. «Это поможет, если я... Если они...» «Против них?» – сказал он плоским тоном. «Эта штука... Нет, не поможет. Ничего не сделает». «Спасибо за предупреждение», – сказала она наконец. «Я буду осторожней. И все же, если бы вы могли, пожалуйста, уточнить про эти... про этот животный Армагеддон, кажется, там будет один мой знакомый».